Из 104 пленных были вывезены на материк. Итоги работы наших экипажей таковы. Анатолий Лепидевский сделал один рейс и вывез 12 человек. Василий Молоков за 9 рейсов 39 человек. Я за 9 рейсов 34 человека. Михаил Водопьянов совершил 3 рейса и вывез 10 человек. Маврик Слепнёв за один рейс 5 человек. Иван Доронин и Михаил Бабушкин сделали по одному рейсу и вывезли по двое человека. Из Ванкарема мы стали перебрасывать челюскинцев в Ойлен. В адрес правительственной комиссии в Москву отправили такую радиограмму. Счастливы сообщить, что труднейший этап переброски спасённых челюскинцев из Ванкарема в Ойрен заканчивается. Всем сердцем рады то выполнить задачу, оправдать ваши надежды, доверие партии всей страны. Нам удалось на самолётах, где всё до последнего тросика сделано на родных советских заводах, руками героического пролетариата великой страны революции, ими сынов, которые мы с гордостью несём вперёд и выше. Разрешите в вашем лице заверить партию большевиков, её ЦК, советское правительство, что мы пьём свою жизнь до последней капли А к делу великому и великолепному дела мирного строительства социализма, и если надо будет, то и делу защиты родины от любого врага, который посмеет сунуть своё рыло в советский огород. Да здравствует славная наша большевистская партия, её мудрый штаб, центральный комитет. Да здравствует советская страна, её правительство, её героический рабочий класс и колхозники. Молоков, Каманин, Водопьянов, Доронин, Слепнёв, Лебедевский, Леваневский. Лучи золотых звёзд. Маврикий Слепнёв летит в Америку. Весть о высшей степени отличия. В богте провидения. Поезд Челюскинцев. Сигизмунд Леваневский и Михаил Водопьянов. Испытание славой. Челюскинцы спутены. Да, это была победа. Мне хочется рассказать еще об одном подвиге, который вошел прекрасной страницей в историю спасения челюскинцев, о подвиге Слепнева. В самый разгар эвакуации людей с Тальдины тяжело заболел Отто Юлевич Шмидт. В верной традиции моряков он настаивал на том, чтобы его вывезли из лагеря последним. Но болезнь оказалась серьёзной, и Москва приказала срочно вывести его в госпиталь для оказания квалифицированной медицинской помощи. Ближайший пункт, где такая помощь могла быть оказана, ном на американском континенте. Кому поручить этот ответственный и трудный рейс? По этому поводу мы долго совещались. Больному требовалось обеспечить хотя бы минимальные удобства при перелёте. Наши Р-5, несмотря на то, что были надёжными в воздухе и могли совершать посадки на ограниченные полосы, для такой цели не годились. В открытой холодной кабине, продуваемой ветрами в 40-градусный мороз, тяжелобольной через 10 минут полёта превратился бы в ледяную статую. Наиболее подходящими для транспортировки больного являлись тяжёлые транспортные машины. Мастера велись на самолёте Слепнёва. То был американский Флестер, одномоторный моноплан с закрытой пассажирской кабиной, купленный вместе с другим Флестером у американцев для спасения чулюксцев. Маврик Трофимович Слепнёв в Америке бывал неоднократно. У американцев он получил Флестер, облетал его и после нескольких неудачных попыток сумел сделать бросок с одного континента на другой. В его экипаже находились два механика американца, Армстрит и Лавери их также надлежало вернуть на Аляску. Словом, имело снимало доводов в пользу того, чтобы выбор остановить на Слепнёве. Лётное мастерство, мужество и знание Арктики, опыт полётов в ней, качества, присущие Слепнёву, были решающими в этом вопросе. Лично мне маврикий Слепнёв с первых минут нашего знакомства на льдине в лагере и в Ванкареме Очень понравился своей собранностью, деловитостью, серьёзным и вдумчивым отношением к делу и к заданиям любой сложности. Эти качества у крестьянского сына Мавретия Слепнёва выработалось сама жизнь, многолетняя лётная практика. А жизнь Слепнёва сложилась интересно и своеобразно. Окончив торговую школу, он несколько лет работал на заводе электрической аппаратуры. В юности сумел экстерном сдать экзамены за полный курс кадетского корпуса. В Первую мировую войну прапорщик Слепнёв участвовал в боях в болотах Полесья, в горах Буковины.